Однажды я долго думал, что же такого важного могу показать своим ребятам. Причем важного настолько, что это может без лишних заигрываний повлиять на весь путь развития бойца. И решил, что это должна быть пассивная защита. При ее демонстрации я намеренно старался не перемещаться, не разрывать дистанцию и не маневрировать. Лишь вяло пресекал руками наиболее наглые, брутальные и безнаказанные действия соперника. Об ответных ударах речь вообще не шла. Моя задача состояла в том, чтобы доказать одну простую вещь. Решительного человека нельзя сломить ничем, пока он жив». И уж тем более, каким-то там сбитым на сторону носом и расквашенными бровями. Что? Что есть реальный бой? Это желание уничтожить противника. Если же это не получается в первые секунды схватки, то противник пытается сломить вашу волю массированным нанесением повреждений в ожидании вашего унижения. Напомню, что унижение противника и есть цель любого конфликта. А смерть – это высшая степень унижения. Потому что вы забрали то, что никто добровольно никогда не отдаст. И порой готов кушать какашки, лишь бы выжить. Так вот, не имеет этот противный противник никакого права Видеть ваше унижение И удивлять вас выбитыми у вас же зубами Подумаешь, эко невидаль Он бедный из кожи вон лезет, чтобы выжить Что вряд ли, потому что настоящий боец Пусть окровавленный и бесчувственный Обязательно нащупает супостата разбитыми ручками Учинит над ним нечто пикантное Скажем, съест ему лицо, умильно щекача, только что разбитыми дёснами. Вот это и есть высшее мужество. Мецкей сутеми, Тотальная решимость идти до конца. Я сконструировал данную ситуацию сам для себя, без посторонних просьб. Чтобы проверить, смогу ли удержаться, от ответных действий и легко смог, что раньше не получалось. Ребята знают, подтвердят. Надо было выяснить, не потеряю ли визуальный контроль. Не потерял, уж поверьте. Интересно было, хватит ли выносливости. Хватило, хотя и слегка подустал, конечно. Работка-то ведь была не самая непыльная. Били в голову все-таки. Все получилось как нельзя лучше. Мой комплекс пассивной защиты сработал на все 100%. Я сумел практически не двигаться и не защищаться, принимая удары лицом, раунд за раундом, без особого вреда для здоровья и уж тем более для боевых качеств. По просьбе приятеля я тут же встал с ним в Танта дзюцу кумите Объяснять не буду. Лучше приходите, я покажу. И ты уж прости, дорогой, за каких-то пару минут не оставил от него камня на камне, безответно и планомерно раздолбив его со счетом 8:0. И это с учетом высочайших скоростей, на которых велась схватка, и длины его конструкции, которая на 20 сантиметров превосходит мою. Несмотря на некоторую усталость, хорошо работал и по головушке, и по личику.